Рун. По обыкновению Палаш возглавлял вечернее заседание штаба. Помимо всех прочих, за круглый стол были приглашены и аграрии. Ведь прежде, чем войску уйти, нужно обговорить вопрос, сколько коней взять с собой на войну. Как оказалось, крестьяне еще не готовы расстаться с каждым вторым жеребцом, которые требовались по плану мобилизации, разработанным старшим воеводом Палашем. Поля вот-вот созреют, и начнется уборка урожая, последнее в этом году. Если хотите потерять две трети зерновых, передаваемых как подать, то забирайте. Но учтите, мужики со своих личных полей в первую очередь Ниву срежут, а когда это произойдет, пойдут дожди, и все, что останется несобранным на полях государственных, сгинет, Разорялся один из аграриев. «Вы забываете», — встрял воевода Михай, — «это мы защищаем ваши поля». «А мы вас кормим», — парировал второй приглашенный аграрий. «И не надо тут нас носом по полу возить. Вы еще вспомните этот разговор, когда придет голод». Палаш поморщился. Сидящий рядом с Рунда, сорох-вышегор, застыл статуе. «Что случилось?» — спросил его воевода. Сорох лишь поднял руку ладонью вверх, и тут же в зале появилось введение консула Мигора. Великан стоял на фоне каменной кладки защитной стены Навея. «Консул!» — поздоровался Палаш. «Времени мало», — без лишних слов начал великан. «Наш контракт со Светочем скоро пропадет. Большую часть информации я передам ментально, и пока связь есть, продолжу докладывать обстановку». Теперь к главному. Твои предчувствия правы, и Зарислав честный воин. Каменный рубеж прорван. Количество врага передам позднее. Сейчас они начали разбирать стену. Уж для чего, пока не знаю, но через пару дней в рубеже появится огромная дыра. Навей осажден и держится. Что бы вы ни придумали, действуйте с умом и, главное, без спешки. Сегодня же известите столицу. Вся ваша земля должна знать о происходящем. Также знайте и это. Темная магия помогает захватчикам. Она очень сильная и, возможно, принадлежит грот-магам. Если же это не они и против нас действует несколько некромантов, тогда чудо-камень должен прислать некроборцев. Всех без исключения. Видение Мигора только что спокойно стоявшего прыгнуло в сторону, а на его место свалился огромный каменный валун. Все, они начали штурм. Мне нужно помогать защитникам, и Сарох говорил специально для тебя: нашу ментальную связь нужно хранить в тайне. Не вздумай введением прийти, иначе и эту нить перережут враги. Готовьтесь, братья! Тяжелая година пришла в наши земли. Будьте мужественны и стойки. Мигор, погоди! Палаш вскочил со своего места и чрезмерно взволнованно для своего ранга крикнул: Кто нас атакует? Лемурия! На этих словах видение Мигора исчезло, а Светоч сорох наконец-то моргнул. Все молчали, ибо сказать более нечего. Война с Лемурией началась.